156. Сын мой, помни, что бы ни происходило в области мысли, чувств и действий вовне и внутри, путь твой ко мне остаётся неотменным, пока осознаёшь, что призраки маи не могут состязаться с действительностью. Как только понята эфемерная сущность низших явлений, и незыблемая устойчивость и реальность высших уже не может быть опасности окончательно отклониться от пути. Конечно, падение возможно с любой высоты, но не со мною. Пока не раздельно со мною, не страшна бездна. Несовершенство высших ступеней может быть достижимым не на низших, и явление обычное на данной ступени приступлением выше. Лишь победа и преодоление будут всегда положительно ценны, если возвышают дух. Предела утверждению сознания на владыке нет. Ощущению слиянности с ним можно отдать все время, как бы ни проходило оно внешне и чем бы ни было заполнено. Внутренне всегда можно быть вместе. Можно заметить, с каким трудом поддаются оболочке тренировки духа, то есть дисциплине. Желание провести в жизнь что-либо внутри себя встречает яростное противодействие их, вооруженных кристаллизованной силой атовизма. Ты хочешь, а деспот, сидящий внутри, не хочет. Ты настаиваешь, напрягаешься в делании, а он разрушает построения твои и уничтожает планы. Даже в момент сосредоточения вторгается он в высшие собеседования и нарушает его. А сколько сможет? Кто твой враг? Ты сам. Сам от самости рождённый. С кем борьба непрестанна? С тобою, который от прошлого и который застилает свет будущего. Сын мой, пойми, что борьба эта беспощадна. Попробуй лишь поддаться сомнениям самости, и все плоды твоих долголетних трудов разрушены будут до корня. Куда пойдёшь лишённый всего и кому ты нужен? Призраки набухают из тьмы окружающей, но если дашь им власть над собой, растязают тебя. Пусть нерушимой основой для духа будет любовь к Владыке и доверие беспредельное. Устоявшим считается тот, кто устоял до конца. Победителем одержавший последнюю победу и спасённым претерпевший до конца. с одною надо пройти через жизнь самая сущность которой стремится нас разделить, заполнив расстояние между нами суетой. Да, да, да, нельзя отделяться от Владыки в сознанье. Надо в сознании быть всегда вместе. Привожу дух в состоянии должной готовности, когда волны жизни уже не смогут смыть твердыню духа. Близость мою в духе твоём силой луча моя его утверждаю